Подавая пример, Бер первым вытащил свой паёк из рюкзачка, протянув часть Алолихеп. До заката оставалось пара часов, и Бер снова немного вздремнул. В сторону города они отправились, едва солнце коснулось горизонта. Огонёк костра стражников, охранявших участок стены с воротами, опоясавший город, заметили издалека. Отряд стал идти медленнее, соблюдая осторожность. К радости Бера Санчо не слышно совсем когда до костра оставалось примерно пятьсот метров бер послал вперед шесть своих головорезов чтобы бесшумно расправились со стражей Потянулось стремительное ожидание пока наконец факел костра не сделал круговое движение идем бер быстрым шагом направился в сторону костра у огня в разных позах лежали четверь убитых стражников проглядевших нападение врага не задерживаясь отряд проследовал дальше мунир показывай дорогу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 «Но иначе мы не возьмем город нашими силами». «Я все понимаю, Макс. Перед сражением никогда не могу уснуть. Так бывало и раньше», — признался американец. Пара часов прилетела в воспоминаниях. Тиландер рассказывал о своей жизни, я о своей, заставляя ахать каждый раз, когда говорил про открытия, совершенные после 1945 года. Еле заметно посветлел фрагмент неба на востоке. И тогда оба корабля направились в сторону Андона.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 Несколько десятков трупов отмечали траекторию движения наших кораблей, ну а монахи супорно лезли под убийственный огонь моих лучников, невзирая на потери. а высадки не могло быть и речи. Уже сейчас численность врага как минимум втрое больше. Нести тяжелые потери, садясь в рукопашный, не входило в мои планы. Варяг достиг западной оконечности города и совершил разворот, ложась на обратный курс, мой взгляд не отрывался от дворца Зикора. В окне я надеялся увидеть сигнал, что дворец в наших руках.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 Его приказ продублировали, и два штурмовых отряда замерли на узкой полоске пляжа, держа строй. До ближайших домов, откуда изредка стреляли лучники Амонахис, оставалось метров тридцать. Стоя на носовой ряга, я видел всю картину боя. К двум отступившим под защиту домов основным отрядам Амонахис слева и справа тянулось подкрепление. Казалось, что ручьёк воинов, спешащих к месту боя, не иссекаем «Лар, один отряд должен связать боем врага, второй тем временем должен пробиться к дворцу и помочь Беру».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 Амонахис, стойте. Акустика на площади была что надо. Голос Алулехэп на мгновение перекрыл шум боя, и воцарилось молчание. Я вышел вперед, чтобы обнять жену, оказавшуюся целой и невредимой. Бронированный кулак отряда Лар, ощетинившийся копьями и окружившие его Амонахис, замерли. Алулехэп вышла в центр. Рядом с ней Берд держал на копье голову человека. Я, Алулехэп Атонахэп, кахрамон Аталанта. А это Она показала рукой на голову, насаженную на копье. «Подлый убийца моего отца Зикур! Я вернула свое право сидеть в священном ложе Ондона и от имени народа Амонахис присягаю на верность и послушание настоящему сыну Ра!» Подойдя ко мне, Алулихеп опустилась на колени. «Прими, народ Амонахис, под свое покровительство! О истинный сын Ра! Макса Дарб Канг У Ра!» «Встань, Алули!»